Глава одиннадцатая «Ставь на кон жизнь, но храни свою душу», — задумчиво повторил Ганс, уже не первый раз вырывая Энша из теплой дремы. «Скажи, откуда эти строки?» «На клинке написано. описала». Зевук съел последние звуки фразы. Конь фыркнул, вынужденный остановиться. Ганс выхватил меч, впившись глазами в руническую вязь. Сам Энши воспользовался паузой, огляделся по сторонам и потянулся. Затекшая спина отозвалась хрустом пополам с приятной болью. Лес вокруг не особенно изменился, лишь постарел. Следуя приказу, Ганс вел небольшой отряд по заросшей тропе, угадывающейся скорее по высаженным вдоль нее кустам, чем по стоптанной когда-то земле. Эту тропу давно забыли, ведь она больше не сливалась с шумным оживленным трактом. Некогда аккуратная изгородь разрослась, и Ганс местами вынужден был прорубать путь мечом. Само собой, настроение его лучше не становилось, что уж говорить о несчастном Дероке, которого не защищали от колючих веток и машкары доспехи. Кажется, мысли о великом походе и красивой героической гибели во имя людей стали отходить на второй план вовсе не от любви к жизни. «Твари!» Дерок ругался забавно, сквозь зубы, и рефлекторно втягивая голову в плечи. Должно быть, за сквернословие ему неплохо влетало. «Куда мы вообще идем? Темные пришли из гроха. Я думал, нам, ну, туда». Под конец фразы мальчишка все же приглушил недовольство, а в его взгляд на Энши быстро вернулись и трепет, и подбострастный восторг. «Туда и идём», — эхом отозвался бессмертный, прибивая на щеке очередную мошку. Кусать не кусали, но некоторые отваживались сесть. «Должен признать, их тут действительно много». Ганс недоуменно обернулся. «В грох? Но для чего же тогда мы свернули с тракта?» «Нам нужен старый тракт, не новый. Но ведь оба приведут нас в город». Ба говорила, грох основал старший из пяти. Задумчиво произнес Дерек, невольно отвечая и на собственный вопрос. К радости Энши, в пути и при солнечном свете мальчишка стал собой прежним. нервным, да, но вовсе не дрожащим от ужаса зверьком. Или тому виной насущные жизненные проблемы вроде порванной рубахи и надоедливой мошкары?» Говорила, мол, владыки земли полюбились эти горы, он нашел подходящее место и поселился тут. Потом к нему начали приходить ученики, выросла деревенька, которая превратилась в город, ее и назвали Грох. Здесь учились лучшие маги земли, научил их не сам владыка. а кто-то там из ближайших. Ещё Ба говорила, что трое из пяти были вроде как неразлучны. Воздух и пламя отличались мерз... Дерк скосил глаза на усмехнувшегося Энши и продолжил уже аккуратнее. Не самым лучшим нравом. Но спокойствие Земли вроде как направляло все это на благо. Люди многим обязаны им. Ветер дал паруса, а огонь и земля придумали печи и всякому там учили. Как там дальше? А! Не все создания великих были отданы людям, не все были объяснены, а некоторые стали легендой. Как появившийся за одну ночь серый тракт и стражи его — драконы. Драконы? Ганс покачал головой, будто отгонял от себя неугодные знатному роду сказки, а заодно все тех же кусачих мух. Это что за новое чудо? Ну... Дерек смутился и поскреб в затылке. Такие создания. Летают, дышат огнем, чешуя на солнце сверкает. Про них тоже есть сказки, не слышал? К счастью, не слышал. Позорные истории запрещены уже многие годы. Мне странно только, что ты, Дерек, так бесстрашно о них говоришь. Подумать только кому, мне, или герб на доспехах тебе не внушает трепета? Ган скашлянул в кулак, почувствовав, что его занесло. Дерек запнулся и теперь смотрел странно. «Уверен летающих огнедышащих монстров, если они существуют, молва не оставила бы в одних только сказках. Может быть, вы путаете их с орлами? Скажи, как должны выглядеть такие?» «Вот так!» — рассмеялся Энши, заставив Ганса в очередной раз подавиться вопросом. Но тот не стал даже ворчать, только посмотрел туда, куда указывала рука бессмертного. Впереди действительно лежал тракт. «Он начался уже давно». Просто раньше Ганс не придавал значения попадавшимся на глаза слишком ровным серым камням, разбросанным среди корней могучих деревьев, скрытым травой или поредевшим, наконец, кустарником. Но впереди дорога была цела. Не просто цела. ее будто построили только вчера. На добрую сотню шагов, охраняемый статуями страшных крылатых существ, лежал как новый серый тракт. Идеальную кладку здесь не тронули ни дожди, ни трава, ни звери. Знакомьтесь. Энши, довольно ухмыляясь, спрыгнул с коня, в два шага оказался между первой парой статуй и раскинул руки в стороны. Перед вами лучшее наше творение драконы. У нас ушли сотни лет, чтобы добиться совершенства, но сейчас они помогут. Э -э, статуи? Осторожно уточнил Ганс. Чуть оправившись от изумления, он с легким трепетом подошел ближе и коснулся гладкого камня. «Поистине прекрасная тонкая работа. Это мрамор?» «Не знаю». «Ага, хорошо. Скажи тогда, для чего эти статуи?» «Дерек говорил, они стражи. береги от тёмных?» «Вид их внушителен. Не смею спорить, но...» «Эй, Ганс, ты знаешь, где врата?» Ганс кашлянул в кулак, только сейчас осознав, что никогда не задумывался, куда они идут и как туда попасть. «Грох значит грох. Направление как будто бы есть». А вот о том, что врат там может не оказаться, Ганс даже не думал. «Я... вон на том пике!» Взгляд Энши, направленный на закрывавшие теперь полнеба безликие горы, без сомнений указывал на одну из вершин, будто отсеченную огромным ножом. Склоны этого пика сливались в нелепую маску, обрезанную по самым глазам и лишённую рта. Именно из-за неё горы получили своё странное имя. Есть идеи, как туда попасть без собственных крыльев? Возможно, тропа. Ганс осекся и развел руками. Безликие горы всегда считались неприступными и не зря. Кое-где люди сумели прорубиться в недра, разрабатывали руды, использовали камень, но никто еще не смог подняться по крутым и капризным склонам. Мутно-серый, коричневый, зеленоватый камень не покорился человеку. На любое вмешательство горы отвечали обвалами, ураганным ветром и когтями огромных орлов, единственных жителей этих вершин. Что уж говорить о тропах или хотя бы известных пещерах. Но крылья... Ганс посмотрел на драконов уже иначе, изучая растопыренные в самых разных позах тела. Крылья у них действительно были. У одних перепончатые, как у летучих мышей, Другие могли похвастаться потрясающе аккуратно высеченными из неизвестной породы перьями, третьи и вовсе напоминали диковинный механизм. Но Ганс не знал ни одного способа заставить камень летать. Вопрос этот, видимо, читался в глазах столь явно, что Энша развел руками. «Признаю, больше их часть бесполезна», — кивнул он. «Говорю же, ушло не одно столетие, чтобы сделать стоящий экземпляр». Остальные скорее бегали, чем летали. Но вот этот полетит. Энши довольно хлопнул по крылу ближайшего, того самого с искусно вырезанными из камня перьями. Голова у дракона была не то орла, не то сокола. А вот тело... собачье. «Полетит, говоришь?» Задумчиво повторил Ганс, наблюдая, как бессмертный еще несколько раз провел рукой по перьям статуи, положил руку на узкий птичий лоб и выдохнул. Снова забыв. вдохнуть. Время тянулось и тянулось. В неестественной тишине леса, без ветра и движения, с замерзшей еще одной статуей Энши, оно будто остановилось совсем. Ганс даже дышал через раз, боясь нарушить это странное оцепенение. Но все же время шло. Подул, наконец, легкий ветер. Шепот леса разрушил тишину. Рядом оттаял дырок тряхнул головой и осторожно попятился к одной из статуй напротив. Только оказавшись по другую сторону тракта, мальчик с облегчением сполз на серые камни. Чуть подумав, Ганс решил последовать его примеру. Вряд ли их бессмертному спутнику как-то помогут чужие взгляды. Вскоре вынужденная стоянка переросла в перекус. Никто не разводил огня, но полоски вяленого мяса, хлеб и простая вода прекрасно шли без него. стало чуть легче, спокойней. И хотя по-прежнему неподвижный энш казался теперь нереальным, чуждым, страха за него не было. Пожалуй, временная передышка, затишье перед финальной схваткой могла действительно стать мимолетным, но самым настоящим отдыхом. И поддаться этому умиротворению Гансу мешали только собственные мысли. «Дерек», — мальчик встрепенулся и поднял взгляд. «Послушай меня, Знаю, ты уже решился и не хочешь ничего обсуждать, но мы действительно можем погибнуть. Враг силен, очень силен. Даже если мы сможем одержать победу в неравном бою, безликие горы останутся неприступны. Может быть, Энши пробудит дракона и доставит нас наверх, но никто не в силах обещать возвращение обратно. Подумай. Молю тебя, просто подумай. Действительно ли это тот путь, который ты выбираешь? Есть время остановиться. «Вы снова будете меня отговаривать?» Голос Дерека дрогнул, но остался холодным. «Неужели в тебе нет страха смерти?» «Есть. Все боятся. Это, ну, нормально ведь?» «Только я с этим страхом справлюсь и сделаю все как надо. Никто не обязал тебя там умирать. Я понимаю долг крови, долг мести. Я тоже, тоже терял дорогих мне людей. Пустота не исчезнет, утрата невосполнима, но...» «Справься с ней и живи. Живи героем, не оглядывайся больше назад. Ты еще юн. Дорогие тебе люди хотели, чтобы ты жил, я уверен». «Героем?» Голос Дерека снова дрогнул, но мальчик поднялся на ноги и даже выдержал взгляд Ганса. «Я неудачник и трус. Из таких не получаются герои. Я даже не пытался их спасти, не пытался, да, я сбежал. Но вы, Сэнши, дали мне шансы, и... и и я справлюсь». Я отомщу и смогу смотреть им в глаза, когда мы снова встретимся. Я говорю о том, что торопить эту встречу ты не обязан. Важна не месть, важна твоя жизнь, пойми. Для родителей нет ничего дороже, чем счастье их ребенка. Леона, моя сестра, вот именно счастье. Чем жить в постоянном ночном кошмаре, я предпочту хлопнуть дверью погромче, как предложил Энше. Это мое счастье. Встреча с вами моя удача. «Хотя бы раз не свернуть, мой долг!» Ганс покачал головой и тоже выпрямился. «Твой поступок изменит тебя. Настоящий бой меняет любого. Поверь, ты сможешь жить иначе. Храбрость она не в словах, а в делах. Если хочешь, вернись с нами в столицу. Уверен, моей рекомендации хватит, чтобы его императорское величество позволил тебе... Спасибо!» Голос Дерека прозвучал с серьезной упрямой грустью. Впервые сильно, впервые уверенно, без срывов и истеричных ноток, заметных порой в простом разговоре. И Ганс понял, что ему не пробиться. Может, именно поэтому Энша не захотел спасать эту жизнь. Увидел в глазах, в самой душе Дерека темную, страшную готовность. Ганс снова покачал головой и заставил себя промолчать. Он не хотел этой смерти. Он не хотел, чтобы обычный деревенский мальчишка уходил вот так... Отдавшись огню глупой мести и страха, страха жить со своими ошибками за спиной. Это неправильно и очень глупо, все же закончил Ганс. Но вряд ли Дерек его услышал. А солнце все ближе и ближе ползло к горизонту. Время таяло. Тени удлинялись, сливались за спинами в огромного монстра, в котором теперь и Ганс чуял опасность. Отпущенный срок уходил. Только дракона оживать вовсе не торопился. А терпение таяло. Дерек уже не мог сидеть на месте, ходил туда-сюда, то заламывая руки, то бубня под нос обрывки своих сказок и каждый вдох, оглядываясь на все еще неподвижного энши. Ганс даже не знал, что больше испытывало его терпение: бесполезная трата времени или мельтешение перед глазами слишком нервного, неусидчивого мальчишки. Наконец паладин не выдержал. Встал. с напускной уверенностью подошел ближе и добавил в голос побольше железных ноток, как его учили отдавать приказы. «Прости, Энши, я позволю себе вмешаться. Время ведь утекает. Да, я во многое поверил за эти дни, не могу этого не признать. Только камни, боюсь, не летают. Даже такие. Нам нужно искать другой путь». Однако Энши не услышал. На слова Ганса ответили разве что кони. Их будто заражала нервозность Дерека, Заставляло время от времени тонко ржать и переступать с ноги на ногу. Спокойным оставался только конь Энши. Щипал травку да стрик гоняя назойливых мух. Вскоре бессмертный наконец-то ожил. «Расседлай и отпусти коней. В ближайшее время они нам не понадобятся. Вещи оставь у любого дракона. Готовьтесь. Скоро мы отправляемся». «Боюсь, солнце уже заходит», — ответил Ганс. Впрочем, работе слова не мешали. «Позволь спросить, ты уверен?» «Я думаю, стоит дождаться утра». «Мы сейчас в тени леса и гор. Плато останется освещенным, чуть дольше времени хватит. Темные особенно слабы на закате и сильнее всего перед рассветом. Ты говоришь, вечер лучше, чем утро?» «Именно». «Выходит», — вмешался Дерк, — «день пьет у них силы». и в начале ночи тени не успевают как следует их вернуть? «Может и так», — кивнул Энша и убрал руку с оставшейся неподвижной статуей. «Размял запястье, наверняка затекшую шею. Это неважно, просто добавит нам шансов. Слабы они или сильны, рядом с вратами в опасности буду даже я». «Позволь, но ты ведь бессмертен?» «Бессмертен, Ганс, не значит непобедим». «Меня можно, к примеру, расчленить на части и каждую такую часть запереть оковами. Я останусь жив и даже в сознании, но сделать ничего не смогу». Дерек как-то странно побледнел и отступил на пару шагов. Но Энша предпочел не обращать внимания. Для мальчишки скоро все решится, как и для них самих. «Печать потребует гораздо большего, чем артефакт. Не говоря уже о том, что мою сущность до сих пор жрут такого. Я ведь...» Ганс смолк и опустил голову. Где-то на изнанке по ниточке связи пробежала вина. За ней твердое желание защищать всеми силами. На миг ли руны клинка. Артефакт принял волю хозяина. Пробудился по-настоящему. «Поэтому мне нужны вы», — продолжил Энши. «Дерек?» «Все темные твои. Их будет много. Они будут сильны. Бойся их. Ненавидь их. Уничтожь их». Пламя больше тебе не откажет. Жги все вокруг, как ты желал этой ночью. Отдать жизнь в этом бою или нет, решаешь ты сам, но... Продержись долго. Как можно дольше. Так долго, сколько сможешь сдерживать себя. Мальчишка сделался белым, как полотно. Задрожал мелко-мелко, но кивнул. Я справлюсь. Но что, если все закончится, а я, это, ну, жив? Значит, страх смерти окажется сильнее. Что тогда делать, выберешь сам. Оборвать твою жизнь мне несложно, но ты учти, что и выбор я вижу далеко не в словах. Дерек снова кивнул и неуклюже отошел к своей лошади, последней нерасседланный. Ганс проводил его хмурым тяжелым взглядом, но, к огромному удивлению, Энши не сказал вслед ни слова. — Что, ты смирился? — Как я могу? «Дерек не прав. Но я поговорил с ним и... и понял, почему с ним не стал говорить ты». Ганс прямо посмотрел в огненно-алые глаза бессмертного. «Я сделал выбор. В этом бою я подниму меч только за тебя. Клянусь честью и именем своего отца ты можешь на меня положиться». «Это и есть твоя задача. Защищай. Если тёмные до меня доберутся, печать придется начинать заново. Время против нас, Ганс». и ошибок лучше не делать. Как много ты знал. С самого начала. Может быть, я не вправе получить ответ, но и о плато, и о вратах. Должно быть даже о времени боя. Скажи, зачем ты молчал? Что нас ждало бы, если бы мы не встретили Дерека? Его место занял бы ты, вот и все. Уж во имя спасения стольких жизней ты бы точно справился со страхом принять мою силу. Да я... Ты... Я хочу знать, зачем ты отказался от сопровождения. Его императорское величество выделил нам сильнейших. Среди них был даже мой учитель, сам великий герцог Фернандо де... Величество выделил нам обычных людей. Людей Ганс. Люди в этом бою бесполезны. Особенно твой учитель. Он наверняка в числе тех, кто старательно избавлял тебя от навыка думать. «Не смей!» «А, чтоб тебя, я ведь тоже человек!» «Ты человек с истинным артефактом в руках. Ты ключ, от которого зависит моя сила. Ты друг, который решил защищать меня по своей воле, а не приказам величества». Энша улыбнулся одними уголками губ и положил руку на плечо паладина. «Будь с нами отряд, много ли там таких было бы? Стал бы таким ты сам, императорская пешка, верная своему долгу». «Нет, Ганс, будь здесь отряд, мы бы с тобой говорили не о том и не так. Будь здесь отряд, мы бы с тобой проиграли». Ганс молчал, не отводил взгляда и молчал. Мгновение, другое, а нить изнанки все крепло, оплетая эфес. Рядом с Гансом руны клинка уже не погаснут, выдавая влитую в них силу. Не проронив ни слова, Ганс тоже положил руку на плечо бессмертного и кивнул. Сейчас Энши как никогда ясно видел его душу и видел то, чего добивался каждый день их короткого похода. В ней больше не осталось места для слепой верности императору. «Что ж, мы готовы». С этими словами Энши от души хлопнул крылатую тварь по загривку. Каждая жилка каменного существа отозвалась внутренним пламенем. Вспыхнули глаза, из горла вырвался утробный рык. Кони в панике сорвались с места и унеслись прочь, оставив своих всадников наедине с огромным огнедышащим зверем. Самым настоящим, живым и покорным воле последнего из своих создателей.